Глава третья. Три часа до. Пробраться к Валевскому, лично вручить ему портфолио и записаться на собеседование. В сотый раз повторяю план действий. И сразу же уйдём. Главная цель — показать себя. В качестве визитной карточки наши эскизы. Он должен их увидеть и оценить. А больше от нас ничего не зависит, как судьба распорядится. Киваю своему отражению в зеркальной двери лифта. Поворачиваясь к Кристине, которая дрожащими пальцами тычет по кнопке нужного этажа, царапает её ногтем, соскальзывает, тянется вновь. Ты сумасшедшая, климит меня, продолжая бороться с лифтом и собственными эмоциями. И зачем только я согласилась? Чтобы не тухнуть в мелких ателье всю жизнь, парирую я. Не трясись, фыркнув, отчитываю строго. Хотя сама переживаю не меньше, настолько, что внутри всё крутит, а меня бросает то в жар, то в холод. Однако внешне сохраняю маску безразличия и уверенности в себе. Будущий модельер должен уметь держать лицо, даже когда всё вокруг пылает и катится в ад. А у меня полегче ситуация, пока что. Толкаю Кристину плечом, отодвигая от панели, и сама вдавливаю кнопку, залапанную и обласканную нервной девушкой. Кабинка дёргается, трогается с места и поднимается. А соседка моя бледнеет с каждой секундой. Машу папкой перед её растерянным лицом, не упала бы в обморок. Мама меня прибьёт, шепит чуть слышно. Как сотрудница в уале, она впустила нас с условием, что мы дождёмся начальства на первом этаже. Но какой смысл прохлаждаться в холле, если всё действо проходит наверху этого шикарного круглого здания? Там, где всё сияет и переливается, где витает дух творчества и правит высокий стиль, где сосредоточен модный бамонд. Победителей не судят. Подмигиваю Кристине с намёком. Нельзя нам теперь возвращаться ни с чем. Пойдём до конца. Вопрос до чего конца? Липечит сдавлено, когда зеркальные створки разъезжаются. И вместо нашего отражения мы видим суетную, копошащуюся толпу людей. Схватив неуверенную Кристину за локоть, пробираюсь сквозь очередь худеньких, молоденьких девчонок. Некоторым на вид и 17 нет. Рядом с моделями-тростинками чувствую себя жирненькой старушкой. При том, что совершеннолетие я отметила всего полгода назад, а нашу 44-й размер Фигура моя далека от традиционных 90-60-90, разве что талия соответствует модельным меркам, а грудью и бёдрами природа одарила щедро. Вловлю на себе насторожённые, оценивающие взгляды и ухмыляюсь дерзко. Я не конкурентка моделям, что собрались на кастинг и готовы перегрызть глотку любой новенькой. Я тачьи бренда, они спустя время будут показывать на подиуме. Там Валевский Пискнув и спогона, Кристина пытается вырваться, но я не ослабляю хватку. Предательница, мне ведь тоже страшно. А она так и норовит сбежать, оставив меня на растерзание моделям. Где? вглядываюсь в восьмой народу. Проследив за её взглядом, который устремлён в другой конец коридора, я цепляюсь за выделяющегося пестротой мужчину. Фото его не раз мелькали в журналах. Седовласый, худосочный, высушенный Но одет по последнему писку моды. Уверена в собственные же бренды. Вещи определённо эксклюзивные, и чины соиз дорогой ткани, и уникального кроя пиджак, и повязанный изящно шарф. И надо бы изучить образ своего потенциального работодателя и будущего наставника, но невольно отвлекаюсь на незнакомца, который стоит к нам спиной. Фокусирую взгляд на внушительной, крепкой фигуре. облачённый в обычную ничем не примечательную рубашку и классические брюки. Проскальзываю по широкому развороту плеч, мощной талии, узких бёдрах. Вспышка в солнечном сплетении. Пламя лижет горячими языками мою душу, как же не вовремя накатывает проклятое вдохновение. Внезапно и резко хочу этого мужчину одеть. Рисую в голове новый образ для него. Нет, не яркий и вызывающий, как у Валевского, а наоборот, брутальный, слегка мрачноватый, который бы подчеркнул его мужественность и выделил бы каменные мышцы, чтоб угрется под удобной свободной рубашкой. Облизываю пересохшие губы, машинально раскрываю папку и тут же захлопываю, очнувшись. В этот момент передо мной протискивается одна из моделей, на миг заслоняя обзор. Я готова убить её, если не исчезнет. Стоит ей отойти, как я лихорадочно ищу зацепившую меня фигуру. Отбой, Алёна, ты здесь по делу, осекаю сама себя и пытаюсь сосредоточиться на Валевском. Надо придумать, как пробраться к нему через охрану, что преграждает вход в то крыло. Что? аклекает Кристина. Немного приводит меня в чувство, но эффект длится недолго. Незнакомец, покоривший моего внутреннего модельера, поворачивается полубоком, лучше демонстрируя себя. Лица по-прежнему не вижу, но это и не важно. С таким телом он может быть косым, кривым и страшным, как горангутан. Плевать. Рассматриваю жадно и вновь уплываю, как дизайнер, разумеется, исключительно с профессиональной точки зрения. А рядом с Валевским кто? Произношу сипло, проглатывая восхищение. Не отрываю глаз от неизвестного, кого остро желаю сделать своей моделью. И загораюсь этой дикой идеей всё сильнее. С каждым его небрежным, словно звериным движением, с каждым властным жестом, с каждым перекатом мышц. Впервые вижу, хмыкает девушка. А может В очередной раз, встрепенувшись в моей хватке, как птичка в клетке, застывает настороженно. Вдруг это новый спонсор, тот самый, с которым у Валевского встреча. Я упоминал о нём. В таком случае начальству точно будет не до нас. Ищет причины, чтобы сбежать. Наоборот, все в сборе. Делаю рывок вперёд. Им лишь нас не хватает. Усмехаюсь победно. Правда, они об этом пока не догадываются. Надо спешить, сейчас или никогда. Уверенно шагаю, расталкивая возмущённых моделей. Вижу цель, стремлюсь к ней. Но препятствие в виде двух security, что преграждают мне дорогу к мечте, игнорировать не могу. Кто? Пропуск. Гавкуют они по очереди. Если на кастинг, где байч с номером? Взгляд одного из них нагло ныряет в моё докольте. Тем временем обе цели, и Валевский, и идеальный зверь, исчезают из поля зрения. Да что такое? Верните мне моё вдохновение, иначе съем всех. Простите, мы уже уходим. Кристина легко сдаётся, выбрасывая белый флаг ещё до начала боя. Нет в ней духа авантюризма. Да и вообще, товарищ, она ненадёжный. С такой ни в разведку, ни на собеседование нельзя. Стреляю в дрожащую девушку недовольным взглядом, когда она хватает меня за рукав, сминая пиджак. Хочет за собой утащить, но я сопротивляюсь. Ведь там, в одном из помещений дома моды, где кипит работа и витает творческий дух, меня ждёт путёвка к мечте по фамилии Валевский, а в придачу широкоплечий муз. Правда, они ещё не догадываются, что им нужна именно я. Но это мелочи. Мужчины туго соображают, пока их носом не ткнёшь. Бейч театрально укладываю руку на грудь, заодно прикрываясь от раздевающего взгляда охранника. Бедный, да он в таком цветнике долго не протянет, лопнет от перенапряжения. Видимо, слетел и потерялся где-то. Демонстративно озираюсь, будто ищу несуществующую пропажу. Пропустите, моя очередь скоро. Какетливо взмахиваю ресницами и посылаюся яющую улыбку. Пока первый верзило продолжает рассматривать меня и могу поспорить, что вот-вот пустит слюни, второй расставляет ноги и складывает руки в замок перед собой, как в фильмах про секретных агентов. Без бейджа не положено. Выходит вперёд, осознав, что напарник его пал от женских чар, и берёт инициативу в свои руки. Вернитесь к стойке регистрации и попросите выдать вам новый. одним взлётом бровей указывает в сторону лифта. Плохо он меня знает. Ни шагу назад, ни шагу на месте. Ай! Отвлекаюсь на толчок в плечо и резкий рывок. Кто-то из моделей грубо отодвигает меня, чтобы пройти самой. Выпячивает грудь, показывая то ли её, то ли бедж. Зато удоволтворяет сразу обоих охранников, и озабоченного, и сознательного. Тем временем Кристина, воспользовавшись моим замешательством, всё-таки уводит меня от входа в заветное крыло. Опасливо косится на security, поворачивает бледное лицо ко мне и крепче сжимает холодными пальцами моё запястье. Всё, поехали в общагу. Мама названивает. Крутит разрывающийся телефон в свободной руке. Ещё не хватало, чтобы у неё были проблемы из-за меня. Из-за тебя у неё проблем не будет. Протягиваю задумчиво, внутренне принимая решения. Я правда пыталась помочь ей. Но если пациент против спасения, то шансы его излечить сводятся к нулю. Сделанной покорностью следую за Кристиной к лифту, но в последний момент резко сворачиваю. «Мне в туалет надо. Срочно!» — киваю на указатели. А сама наблюдаю, как за дверью с табличкой скрываются две модели. «А ты спускайся к маме. Если что, я в общагу сама доберусь. Не переживай». Избавившись от балласта, проскальзываю в туалет, становлюсь у раковины, боковым зрением наблюдая, как из кабинки выходят девушки. Одна из них оставляет клач на краю столика, рядом небрежно бросает бейдж. И всецело сосредоточившись на своем отражении в зеркале, поправляет темно-синюю шелковую блузку, расстегивает верхнюю пуговицу. Подумав, Принимается за следующую. Пока эта латентная эксгибиционистка не довела дело до конца, я покашливаю, обращая на себя внимание. «Тоже на кастинг?» Пытаюсь быть вежливой, а сама глаз не свожу с небольшой карточки с именем, заключённой в пластик. Стоит лишь протянуть руку, и пропуск мой. «Меня зовут Алёна». Изображаю дружелюбие, попутно читая её имя на карточке. «Полина Королёва». Красиво звучит. Интересно, творческий псевдоним или в паспорте так же? «Я в моделинге с девяти лет», — гордо заявляет девушка, всё-таки открывая скромное декольте. «Семь международных конкурсов красоты и таланта, десятки показов, титулы. Зачем-то сообщает мне абсолютно ненужную информацию, а потом и вовсе перечисляет названия каждого. Но я не вникаю. Отмечаю, что в туалете мы с ней остались одни». Открываю кран и запускаю руки под воду, но даже её шум не может перебить скрипучий голос модели. Три магнитофона, три кинокамеры сграничных, три подсигара отечественных, куртка замшевая, три. С сарказмом продолжаю копирую её тон. Что зависает и смотрит на меня как на сумасшедшую. Ясно, советский кинематограф прошёл мимо неё. А чувство юмора даже в гости не заглядывало. Удачи, хмыкнул я, заранее зная, что именно её я сейчас наглот беру у кандидатки. Резко поднимаю ладони, закрываю носик крана таким образом, чтобы струя воды попала на её шёлковую блузку. Обожаю эту ткань при создании необычных вечерних нарядов, но терпеть не могу в повседневной носке, потому что на ней видно каждое пятнышко, а разводы от воды Можно устранять вечно. Корова совсем неинтеллигентно орёт на меня потерпевшая. Ты что наделала? Яростно трёт несчастный шёлк салфетками, убивая его с особой жестокостью. Мне на секунду плохо становится, но вспоминаю, зачем я здесь, и беру себя в руки. Иду до конца. Я такая неуклюжая, прости, выпаливаю на выдохе. Ткань тонкая, все брызги быстро испарятся под сушилкой. Указывая пальцем на пластиковую бандуру, подвешенную в углу. Надеюсь, не сильно испорчу себе карму подлым поступком. Молюсь заранее, прося прощения у высших сил. Мысленно обещаю себе, что как только стану известным дизайнером, доверю открывать свой первый показ болтливой Полине Королёвой. Вообще в команду её возьму на постоянной основе. в качестве компенсации за моральный ущерб. А прямо сейчас я за нашу руку над клатчем, стоит лишь его хозяйке нервно отбежать к сушилке, медлю доли секунды и всё-таки хватаю быч. Неспешно, чтобы не вызывать подозрений, покидаю туалет, пока модель уничтожает блузку под горячим воздухом. Алёна Иленишна, вы отвратительны, обращаюсь сама к себе. И ускоряю шаг, пока не передумала. Без проблем преодолеваю пост охраны и едва не бегу по длинному коридору. Под ложечкой подсасывает гаденько, а голова беспокойно ждёт бумеранга. Ведь любое плохое дело рано или поздно вернётся к виновнику. Главное, чтобы наказание настигло меня не сегодня. Полина Королёва, уточняет кастинг-менеджер. Непривычно так, что отзываюсь не сразу. выглядываю через его плечо, пытаясь пробравить насквозь плотную толпу девушек, оценивая обстановку, запоминаю расположение дверей и прикидываю, за какой из них прячется моя дизайнерская судьба. Знала бы куда идти от пренька, который вдруг вырос на моём пути, не осталось бы ни атома. Но пока что он мне нужен в качестве информатора. Да-да, я, опомнившись, соглашаюсь поспешно. Проведёте Вам присвоен номер 113. Конечно, как же без чёртовой дюжины. Ох, Королёва, за что ты так со мной? Да, всё верно. Покосившись на свой же бейдж, подтверждаю: это я, Полина Королёва. Привыкаю к временному имени. Ожидайте, вас вызовут. Ведёт меня к толпе перешёптывающихся девчонок. О, нет, опять очередь. Это дом моды или оптовый магазин в выходной день? «Почему такой аншлаг?» Впрочем, очевидно же, все мечтают работать у Валевского. «А какой номер там?» «М-м-м?» Любопытно мычу в длинный коридор. «Приглашают по пять девушек. Шестьдесят один, шестьдесят пять последними прошли», любезно сообщает парень, облокотившись о стену рядом со мной. «Нормально, значит, скоро», — ликующе ухмыляюсь. Она кидывает меня оценивающим взглядом, за что получает искусственную улыбку. На что-то более искреннее я не способна, слишком нервничаю. А парень наоборот, расслабляется и остаётся со мной поболтать. Мне любые деловые контакты на пользу, но на всякий случай отодвигаюсь от него на безопасное расстояние. С 6:00 утра начали, сообщает менеджер совсем не то, что могло бы меня порадовать. За целый день приняли всего 65 девушек, когда я 113-я. Это провал. А час назад вовсе перерыв объявили. Добивает меня. Надолго, сеплю обречённо. Подсчитываю в уме, когда придёт мой черёд, но прогнозы неутешительные. Никто не знает, Лев Романович приехал, спонсор наш будущий. Теперь валёк вокруг него бегает. выбивает побольше финансовой помощи, не до кастинга ему. противника тянет. Валёк, изгибаю бровь непонимающе. Полевский шепчет заговорщически, а следом ржёт как конь. Я этого не слышала. Отмахиваюсь от кастинг-менеджера, не блистающего умом и профессионализмом. Устраиваюсь на стуле у стены. Наблюдаю за моделями, которые нервно дефилируют по стыкам паркетной плитки или репетируют визитку. Среди роя трудолюбивых пчёлок одна я ничего не делаю. Всё, что мне нужно для покорения владельца вуали, находится в папке, которую я бережно прижимаю к груди.